Пять советов по улучшению качества креатива. Первый. Придумывайте идеи каждый день. Тренируйте мозг. Пять идей в день – это уже более ста в месяц. Второй. Посещайте семинары по креативности. Читайте соответствующие книги. Смотрите видео и фильмы о pr Некоторые рекомендованы в данной книге. А если будете лететь аэрофлотом больше девяти часов, например, в Азию или США, то обязательно найдите в аэробиблиотеке курс Анатолия Гина «Точилка для ума». В интернете на портале «Универсариум» он тоже есть. Третий. Советуйте взрывные идеи вашим клиентам, бизнес-партнерам и даже конкурентам. Обсуждайте с ними то, что взорвало ваш мозг сегодня, вчера. на этой неделе, или за то время, пока вы не виделись. Не для того, чтобы рекламировать мои услуги, конечно, а чтобы увидеть разницу в понимании, где пиар, а где не очень. По вашему и их мнению, соответственно. Вас ждут удивительные открытия. Четвертый. Одну идею из ста воплощайте хотя бы один раз в месяц, чтобы понять вообще, работает ли она как надо. Определить хорошую пиар-идею можно так. Поделитесь с ближним кругом всеми вашими идеями и отмечайте не те, про которые говорят «О, вот это классно!», а те, что вызывают больше всего споров и мнений. От «Огонь» до «Общество нам этого не простит». Именно так и будет бурлить общественность, вознося ваш бизнес к вершинам популярности. Пятый. Лично меня На ударный креатив вдохновляют подборки нокаутов в боксе, смешанных единоборствах и муай-тай, а также лучшие голы в футболе. Возможно, это вас тоже вдохновит. Успехов! Хороших новостей должно быть много. Клянусь своей лысиной. Крутой автомобильный пиар для VIP-персон. Кстати, о Малькольме Форбсе. Вы бы потратили 3 миллиона на собственную вечеринку. Для Малькольма это было отличным вложением. Он получил внимание прессы на 50 миллионов. Ему нужно так каждый день делать. Точно так же есть люди, которые не понимают, зачем я строю яхту еще роскошнее принцессы Трамп. Это будет высший класс, что-то невероятное. Из интервью Дональда Трампа журнал «Плейбой» 1990 год. Есть очень хорошая книга о нравах богатых людей. Рублевка, Плеерс, Handbook". Валерия Панюшкина. Там есть очень клевый момент, где рассказано, как делаются ДТП за рубежом. Передаю смысл истории. Надо не просто съездить в Монако, а сделать так, чтобы про это еще и написали в местной прессе. Берется в аренду красный Феррари, и на нем устраивается ДТП где-то на серпантине. Затем делаются красивые кадры, вызывается полиция, и все это дело сливается в прессу. Газетчикам при этом платят порядка 20 тысяч евро. Феррари должен быть непременно красный, чтобы смотрелось в новостях. Кому интересно, почитайте сами и про ЮКОС, и про детей топ-менеджеров Ходорковского, и много всего полезного. Вот у меня вопрос. А зачем платить СМИ? Ушлые пиарщики гонорар с журналистом потом делят. В принципе, мне без разницы. Но скажите честно боссу, что все будет бесплатно, только технические расходы и все. Впрочем, не мое дело. Сам не люблю, когда в мои финансы лезут. Схема простая же. Полицию вызвали. А от имени очевидца позвонили в местную прессу. Раскидали типа пресс-релиз в стиле письма дебила. Проезжал в горах мимо аварии на велике, а тут такая лажа. Похоже, русский олигарх въебался. Возможно, вам будет интересно. Дам снимки в качестве за гонорар. И все. Можно и в российские СМИ отправить. Оттуда дойдет волна обратно. И прикольнее, и мощнее резонанс. Короче, совет я вам дал. Кейс «Авария в Сочи». Однажды мы соорудили ВИП-аварию в Сочи. Все уложилось в полчаса. Нашли лимузин, который подъехал близко к представительской бэхе, отфоткали, отправили в СМИ. Все, ждем публикации. И это только имитация аварии. А прикиньте, если все по-настоящему. Скажем так, имитация по-настоящему. Как известно, одни и те же маленькие вараны в СМИ новость от новости становятся просто гигантскими. А мелкое ДТП актера в Москве на Тверской когда только поцарапали бампер, стало серьезной аварией, чуть ли не со смертельным исходом. А ведущий КВН Александр Масляков вообще только мимо драки у дома КВН проходил, а так в новостях он стал чуть ли не пострадавшим, жестоко избитым и с многочисленными переломами, доставленным в больницу. Делайте выводы. Как говорилось в одном китайском трактате, «Лучшая война та, которая не начата, или иначе. Лучшие в пиаре ДТП, драка или ЧП — те, которых не было. То есть в новостях-то они были, а на самом деле просто грамотно сымитированы. Как сделать правильный product placement? Пиар PR не работает с высокой эффективностью, если он виден как пиар. Кейс — шарики. Девочки в Волгограде — Срочно надо было продать свои услуги по украшению шарами праздничных мероприятий. На паблике «Типичный» было организовано обсуждение. Фейковое, понятное дело. Дескать, девочка отказала в обслуживании инвалиду. Как так? Что за беспредел? Открыли голосование. Исключить ли девушку-предпринимателя из профессии? «Конечно, да», — сказала большинство. «Ну и ладно, про девушку узнали, в принципе». В этот день она получила три или четыре заказа и спасла свой бизнес. Кейс «Перчатки». КВН «Азия Микс» во втором полуфинале 2016 года. На первый взгляд критикует новую бургерную Тимати. Мол, там все едят в перчатках, и, мол, альбомы нужно слушать тоже в перчатках, чтобы не запачкаться. Но фактически нам сообщили, что у Тимати есть бургерная. И ее фишка — все едят в перчатках. А домыслы про музыку — ну и хрен бы с ними. Я вот никогда его музыку не слушал, но в бургерную сходил. Дуглас Рашков писал, что надо заворачивать инфоповоды в обертку вирусов, и все будет окей. Нужен ли вам пиар? Можно понять за 10 минут. Давайте вместе с вами разберемся и поймем, нужна ли вам пиар-акция. И если ответ «да», то вы узнаете, с чего начать подготовку к взрывному пиару. Если нет, просто закройте книгу, отправите ссылку на нее тому, кому это действительно нужно. А вы сохраните время, и мы останемся друзьями. Как быстро понять, нужна ли вам пиар-акция вообще и взрывная акция в частности? Представьте. что вы пришли в пиар-агентство. Как долго по времени вы готовы мурыжить его директора вопросами из серии «Как гарантировать мне продажи?» «Как точно измерить результат?» «Что конкретно в деталях будете делать?» и тому подобное. Если больше 10 минут, то пиар вам не нужен. За 10 минут можно выяснить основные моменты, заранее прочитав информацию на сайте. Время больше 10 минут Говорит о том, что вы не уверены. Надо ли оно вам? Скорее всего, нет. Причина? Сомневаетесь или страшно? Надо же говорить что-то на публику? Или у вас не все методы привлечения клиентов настроены? Контекстная реклама, поисковая оптимизация, наружка, соцсети, рассылки. И, в конце концов, нет отдела продаж. И вы хотите переложить всю методическую работу по раскрутке на пиарщиков. Они не решат всех ваших задач. Вам нужно уже заниматься интернет-рекламой, раскручивать сайт, делать маркетинг и немножко классического пиара. Блог вести, комментарии давать, статьи писать. Почитайте мою книгу «Раскрутка суперфирмы». Там все это есть. И только после внедрения хотя бы 50% того, что там описано, можно усиливаться. Вот тогда взрывной пиар. Вам поможет. По всем ранее задействованным рекламным каналам конверсия подрастет. Это проверено. Кейс «Очки». Сеть магазинов оптики в одном, по Волжском городе, хотела засветить себя в короткие сроки. Я придумал акцию. Нарядить в солнечные очки и хорошие оправы, а также в повязки на глаза местные памятники, которых было на центральной улице и в окрестностях штук пять. Все сделали. Есть фото? И я спрашиваю, мол, какой у вас адрес сайта? Надо его добавить в пресс-релиз. А клиент говорит, сайта нет. Блин, как так? Пришлось писать якобы злобный пост в духе, почему свои нравные промоутеры позволяют себе издеваться над городской монументальной культурой. Их, дескать, спросили, из какой они фирмы, и они ответили, из такой-то. Ага, товарищи, примите меры. В общем. мы все равно задачу выполнили посеяли название магазина сначала в популярных городских пабликах типичный ульяновск Отслушано и тому подобных а потом новость напечатали в местной комсомолке но вообще так нельзя без сайта это сайтом эффективность была бы как вы понимаете намного выше ну и конечно у вас должен быть хороший продукт достойный за который не стыдно как вы знаете хорошая реклама и пи Быстро убивают плохой продукт. На ноль умножать нельзя. С чего начать? Вот вы и решились на взрывной пиар. Поздравляю, кстати. С чего начать? А вот с чего. С микровзрывов мозга отдельно взятых категорий платежеспособных и высоко маржинальных клиентов. Прибыльных клиентов надо клонировать. Сейчас я расскажу, как это можно очень просто сделать. Эту технологию я называю «снайперский пиар». Средств массовой информации крайне много, хоть их и закрывают периодически. Может быть, как говорит Андрей мирошинченко все газеты умрут, но сейчас их жуть как много. А вам через них нужно докричаться до ваших клиентов. Сложная задача. Проталкивать вашу новость во все СМИ подряд? Можно так. Я вас этому научу, причем очень быстро. Но чуть позже, в следующих разделах, не все сразу. А хотите попробовать добиться результатов еще быстрее? Тогда бить пиаром нужно очень прицельно. Для маленькой туристической фирмы пиарщица в порыве вдохновения написала статью в журнал «Окей» — «Туристический гороскоп». По ее задумке, каждый знак зодиака Должен поехать этой зимой отдыхать по определенному туристическому направлению. Клиенты турфирмы, девушки, так любили журнал «Окей» и его гороскопы, что поверили, не проверив информацию. И, что называется, звезды сошлись. Фирма сделала рекорд строго целевых продаж определенным клиентам за счет всего одной публикации. Львы поехали путешествовать в Африку, водолеи купаться в океане в Калифорнии, а девы на показы мод в Париж, ну и так далее. Вот вы сейчас, наверное, будете думать, что я начну учить вас врать, как-то пиарщица всем подряд, и новым клиентам, и журналистам. А я вам скажу так, мы не врём, мы фантазируем. Всем от этой акции с туристическим гороскопом, как от хорошего голливудского фильма, стало только лучше. Люди узнали больше о себе, доверились своей интуиции. В туре отдохнули, фирма заработала, а сама пиарщица охренела от своего всемогущества. К ней потом стали обращаться как к астрологу. На сайте «Цукерберг позвонит» вышла статья про то, как пиар помог увеличить продажи. И там под пиаром подразумевалась всего лишь одна публикация. Как герои статьи нашли вариант опубликоваться именно там, не знаю. Может быть, точный расчет. а может и пальцем в небо. Но факт остается фактом. Одной статьей решили вопрос не только с узнаваемостью компании, но и с повышением продаж. Чаще всего почему-то многим предпринимателям и стартаперам из той статьи помогает рубрика газеты РБК «Свое дело». Еще пример. Можно сказать из классики. Для вегазеринбуржских мелких оптовиков фирма «Бакстер Групп» точно рассчитала, что слушают и смотрят по пути до работы их клиенты. Минимальные рекламные вливания, строго в определенное время на нужной радиоволне и пара билбордов на нужном маршруте привели к существенному увеличению продаж. Это описано в книге «Уши машут ослом». Читайте, кто не читал, там много ценного. А помните фильм «Блеф»? В нем главные герои сымитировали работу целого СМИ, Создали свое собственное радио и газету. Зачем? Чтобы их сообщения попали в уши одному конкретному человеку. И такое тоже возможно. Согласитесь, часто случается так, что вашими клиентами являются всего несколько человек. Что-то подобное происходило в фильме «Фокус» с Уиллом Смитом. Там мишенью мошенников был всего лишь один человек. Миллионер. Короче. Не обязательно сразу сбрасывать журналистам и новым клиентам атомные информационные бомбы. Можно для начала сработать прицельно. Если все сделаете правильно, быстрый успех вам обеспечен. Простое задание, приведенное ниже, позволит вам разобраться, какие именно СМИ вам нужно давать информацию в первую очередь. Допрос с пристрастием. Проведите опрос среди ваших клиентов. Лучше при встрече. Вам нужно выяснить следующее. Что смотрят ваши клиенты? Что слушают? Что читают? Какие газеты, журналы, сайты, блоги? Вплоть до того, что клиенты могут читать только вывески на улице. Какой именно, вам нужно уточнить. Объявление в лифте, клочки бумаги на входе в подъезд или парадную. Поможет Ваши покупатели читают только этикетки на освежителях в туалете. Вот вы смеетесь. Рекламное агентство «Восход» размещало рекламу и там. Далее вам нужно выяснить следующее. Кому доверяют ваши клиенты? Жене, детям, теще? Видеоблогеру Амирану, автору дневника Хача? Или автособлазнителю Афоне? Или академику? Кому точно? Докопайтесь до истины. Далее выясняйте, какое время ваши клиенты читают новую информацию, новости смотрят видео на YouTube, ночью, днем, сразу после пробуждения. Все будут называть разные источники. Ваша задача выделить общие СМИ и каналы для всех опрошенных. Например, одни читают Forbes, другие только РБК, а третьи смотрят Сашу Спилберг. Но Удивительно, 90% из них смотрят шоу «Вечерний Ургант». Опросите не менее 50 клиентов. Долго, муторно, язык отсохнет, уши покраснеют, но это, поверьте, того стоит. Теперь вы больше никогда не будете тратить деньги и усилия на раскрутку впустую. Вы будете точно знать, куда бить, куда пропихивать информацию про вас. Это займет день работы максимум. Сам я за клиентов ничего не изучаю. Беру готовые данные и с удовольствием их читаю. Применяю для новых проектов, естественно, в обобщенном виде. И я очень рад таким данным, которые потом попадают в открытый доступ. Сейчас я хотел бы выразить респект Марии Лапук за публикацию про продающий пиар для стартапов. В справедливости ради замечу, что продаж от пиара требовать не нужно. Итак. По итогам статьи в vc.ru я сделал вывод, что в большинстве случаев сработала газета РБК, рубрика «Свое дело». Я договорился, чтобы про моего клиента Сергея Лекторовича с реальным бизнесом, умными огнетушителями, там написали. Честно говоря, такие отзывы обычно пишут клиенты по взрывному пиару. Но здесь вот такое прямое попадание. как следствие и известность, и продажи, и все пироги. Но я все-таки за большие информационные бомбы. Настоящий пиар — это взрывной пиар, который решает все пиар-задачи разом, включая повышение продаж. Взрывной пиар — это когда меньше чем за сутки выходят больше 50 новостных публикаций. Давайте уже поговорим про них. Снимаем показания счетчиков. Возьмите листок или откройте новый файл на ноутбуке. Поставьте дату. И теперь впишите цифры в табличке напротив каждого пункта. Столбцы по вертикали. До, после, через время. Пункты по горизонтали. Каково число посетителей на вашем сайте в день и в месяц? Сколько страниц отзывается в Яндексе на ваш бренд, если написать его в поисковой строке? Сколько публикаций про вас выходят в месяц? Сколько обращений от журналистов вы получаете ежемесячно? Какое количество брендовых запросов считает в вашем отношении поисковая система? Что про вас думают ваши клиенты? Что они вообще знают про вас? Помнят ли? В последнем пункте нужно записать все словами. Ответы до проведения пиар-акции в первой колонке могут быть такими. Ну, дешево. Ну, качественно. Хорошо бы, чтобы работали побыстрее. А после пиар-акции, вторая колонка, они должны быть такими. Это вы те самые, которые? Это у вас гоу-гоу для программистов танцует? Это с вами? Заемщик варанами расплатился. Это у вас ДТП с пятью лимузинами было? И так далее. Это все примеры наших реально проведенных акций. Многие думают, что это, шутка или правда? Да, это правда. Было. Правда? Это то, что показали по телевизору. Как говорили в культовом фильме для пиарщиков, уши машут ослом. Плюс можно поставить конкретный. Кипяй? По каждой пиар-акции или серии акций. Хотим, чтобы поменялся федеральный закон. Да, пиар был успешным. Нет, нет. К вам приехал Путин? Да, да. Нет, нет. Про вас узнали несколько самых важных человек в стране? Да, да. Нет, нет. Ну и так далее. Сохраните таблицу. После пиар-акции... Посмотрите и обновите данные. В классическом пиаре такой срез рекомендуют делать не раньше, чем через полгода-год после так называемого абонентского пиар-обслуживания, третья колонка. Раньше мерить смысла нет. Приведу интересный разговор, который меня удивил. На одной конференции я познакомился с человеком, развивающим, скажем так, бизнес на товарах для взрослых. Мне запомнилась его компания из-за яркого названия. Спрашиваю, мол, если не ошибаюсь, вас обслуживало такое-то пиар-агентство? И как оно? Он говорит, судились мы с ними, так как сочли, что пиар был неэффективным. А я уточняю. Ну вот скажите по чесноку, по гамбургскому счету, пиар-то сработал? Вот как на духу отвечайте, я никому не скажу. Ха-ха-ха, вот и верьте после этого пиарщикам. «Сработал», — говорит, — «но не сразу, а попозже». Деньги пиарщикам, естественно, не вернули. А пиар сработал, — говорят. Как писал один из топов РАСО, Российской ассоциации по связям с общественностью, Мирослав Кошелюк, в своей книге «Эффективное пиар-мышление». Пиар начинается тогда, когда он заканчивается. Он, помнится провел предвыборную кампанию, рейтинг быстро не вырос. Пиарщиков уволили. Процессы шли своим чередом. А потом вдруг рейтинг сам пополз вверх и больше не опускался. Выборы выиграли. В взрывном пиаре обычно все понятно сразу. В день акции или максимум спустя неделю. Нет эффекта? Срочно делайте новую акцию. Взрывной пиар работает здесь и сейчас. Результаты. Трафик, новые заявки, звонки от СМИ. Превышение KPI в разы видно невооруженным взглядом. Разве что увеличение брендовых запросов в полтора-два раза можно увидеть через месяц, потому что Яндекс подбор слов wordstat.yandex.ru так считает. В следующем разделе, где мы более глубоко изучим вашу целевую аудиторию, вы придумаете одну или несколько громких пиар-акций. Инструменты я вам дам. и покажу, как просто это сделали мы на конкретных примерах. Узнайте страхи и мечты вашей целевой группы. Надо углубить знания о ваших настоящих клиентах. Да, кстати, зачем мы так пристально изучаем ваших уже состоявшихся клиентов? Да потому что нам с вами нужно привлечь им подобных. Итак, если вы уже знаете, запишите их. Фиксируйте письменно, в файле или на бумаге. Можно даже словами клиентов. Хочу быть моложе после косметических процедур. Хочу найти мужа в вашей студии танцев. Хочу просто тупо экономить деньги и покупать дешевле. Хочу любить и быть любимой. Хочу быть статусной персоной за небольшие деньги и так далее. На профессиональном жаргоне это называется «хотелки». И еще. Узнайте страхи ваших клиентов. Также фиксируйте буквально «боюсь нищеты», «боюсь, что меня не заметят», «боюсь за Россию», «боюсь умереть бесславно» и так далее. Когда вы все это знаете, на этом этапе уже можно придумывать пиар-акцию. Приведу примеры из практики. Все посетительницы купонного сайта Купа Клуб, да и не только они, боялись конца света в 2012 году. Как мы узнали? Догадались. А потом оказалось, что в точку. Наверное, экономные девушки особенно пугливы. Все они хотели спастись. И мы дали им такую возможность. Чувствуешь себя волшебником в такие моменты. Пиар-закон восьмой. Взрывной пиар высокого полета. Исполнение мечты целевой аудитории. Посетительницы другого купонного сайта Скидка бум. Очень хотели выйти замуж за богатенького Буратино. А на дворе как раз 14 февраля, День влюбленных. Идея романтики витала в воздухе. На сайте было выставлено уже известное вам предложение. Продается один месяц жизни с миллионером Борисом. Итог. Бешенная посещаемость сайта, десятки публикаций и 4000 новых регистраций за рекордные 5 дней. Еще раз приведу отзыв. Не все идеально, конечно, но опыт получился прикольный. Семь российских каналов, пара украинских, пара прибалтийских, куча газет, ссылок и обсуждений. Посещаемость сайта выросла примерно в 12 раз. Я, честно говоря, оказался не готов к такому повороту событий. Просто взял и сделал то, что вы говорили. Удовольствие море. Очень прикольная штука делать новости. Ловлю себя на мысли. что мне это стало гораздо интереснее даже чем сам процесс подготовки скидок и эта акция заметьте была проведена во время сочинской олимпиады когда все внимание было сосредоточено на спорте что еще было известно о клиентах сайта да то что они боятся смерти и озабочены тем где взять деньги на похороны поэтому следующая пиар акция приобрела неожиданный поворот место на кладбище со скидкой Вот результаты. Идея пошла в народ. Несколько телеканалов сняли сюжеты. Но есть и отрицательные стороны. Единого взрыва не получилось. Но исполнитель осознает, что это может быть из-за недостатка собственного опыта. Получили негатив от ритуальной компании конкурента. С конкурентом вопрос решили. Кстати, к такому повороту после взрывного пиара тоже нужно быть готовым. Рекомендательное письмо Р. Масленникову. Благодарим за отличные идеи по продвижению и пиар. Две недели назад мы взяли за основу идею пиар-взрыва «Скидка на места на кладбище» и немного ее переработали. Цель акции была получить дополнительное освещение нашего бренда в СМИ. При формировании акции были взяты рекомендации из книги «113 способов пиар-старта» плюс небольшой мозговой штурм внутри компании. Результаты акции можно оценить как удовлетворительные, положительные стороны. Идея пошла в народ, были обсуждения, публикации в социальных сетях. Хоть и не сразу, но несколько ТВ-каналов сняли сюжеты. Вести Москва, Пятый канал, Москва-24, ТВЦ. Отрицательные стороны. Единого взрыва не получилось. Эффект был размазан на две недели. Причина, скорее всего, в недостатке опыта при запуске акций подобного рода. Партнер, городская служба ритуальных услуг, получил негатив от акции из ГУП «Ритуал», которой курируют все фирмы ритуальных услуг. Были звонки с угрозами прикрыть бизнес. Благо, удалось подключить к вопросу журналистов из «Вести Москва». И они решили вопрос. Партнер остался в работе. 08 -04. 2014 -й. директор по развитию скидка Бом Евгений Скрынник